Сизов слушал с закрытыми глазами. Вскоре действительно раздался звонок, и чей-то незнакомый голос в ответ на громкое «да» бывшего подполковника Авдотина четко произнес. Сонцев Лебедев, Ладынин, Зароков. Запомнили? Да. До свидания». Лось трясущимися руками набрал номер сотового телефона Аркадия Александровича. Дождался, пока прозвучит один звонок, и затем положил трубку. Это был сигнал о подтверждении. Сизов снова в который раз подумал, что здесь происходит нечто непонятное. Очевидно, позвонил кто-то из прибывших в аэропорт генералов. «Ведь моряк определенно говорил про приехавших генералов. Или их тоже хотят захватить в заложники?» Он не мог слышать, что сказал позвонивший ему мучитель, но осознавал страшную тайну своего похищения, когда его присутствие перед самолетом нужно для того, чтобы скрыть лицо истинного предателя». Но неужели один из генералов мог быть связан с такими подонками, как лось, моряк и все остальные? Поверить в это было невозможно, немыслимо. Для него, потерявшего столько друзей и иллюзий, в один день, измена кого-то из генералов была самым тяжким моральным ударом. Но тогда кто из них был пособником террористов? Кто из высших руководителей, знавших о времени перевозки контейнера, помогал бандитам? Кто он? Ладынин, начальник гру? Или командующий самолюбивый генерал Зароков? Начальник хранилища генерал Солнцев? Или ученый генерал Лебедев? Кто из этих четырёх иудер? согласившийся на такую операцию. Нужно все-таки предупредить своих. Он закрыл глаза. Теперь уже болела левая рука, прикованная наручниками к ручке кресла. Он вдруг вспомнил про винт и пружину, оставшиеся у него в кармане от детского паровозика. Может, он сумеет сам открыть наручники? Моряк снова пошел куда-то высматривать, а вместо него к автомобилю подошел сотрудник милиции. Сизов различил его форму и уже открыл рот, намереваясь позвать офицера, когда тот заговорил. Сизов закрыл глаза от ужаса. Это был знакомый голос. Он слышал этот голос в квартире Лося. Они подтягивают сюда И бронетранспортеры, лось. Может, нам уезжать? Они не хотят договориться. Не сходи с ума, — крикнул лось. Где ваш автомобиль? На правой стороне. Там три машины милицейские рядом стоят. Вот мы и стоим между двумя другими. Ты же сам говорил, что дерево в лесу лучше прятать. — Выбрось все дурные мысли из головы, — предложил Лось. — Все будет в порядке. — Твой напарник в машине остался? — Конечно, как мы и договорились. — Пройди лучше в аэропорт, посмотри, как там. — Только осторожнее будь, не рискуй. — Ты меня понял, Савченко? — Понял, — сказал офицер милиции, отходя от машины. И в этот момент раздался звонок сотового телефона Лоси. Он взглянул на закрывшего глаза Сизова и быстро раскрыл телефон. «Слушаю», — сказал он. «Лось», — раздался голос Аркадия Александровича. «Как у вас там?» «Ничего хорошего. Подтягивают танки и бронетранспортеры», — ответил Лось и добавил. «Кажется, готовится к штурму». «Наш звонил?» — тихо спросил Майский. «Зароков, Лебедев, Солнцев, Ладынин» — назвал по памяти четыре фамилии Лось. Майский отключился. Лось закрыл свой телефон, посмотрел на Сизова, подергал его наручники, словно проверяя, крепко ли они держатся, и усмехнулся.